Именовал его Гектор Скамандрием, все остальные — Остианактом. Лишь Гектор один был защитником Трой. Молча отец улыбнулся, увидевший сына младенца. Близко к нему подошла, обливая слезами супруга, стиснула руку и слово сказала, и так говорила. Ой, нехороший! Погубит тебя твоя храбрость!» Ни сына ты не жалеешь, младенца, ни матери бедной. И скоро буду вдовою я, скоро убьют тебя в битве охейцы, Сразу все вместе напавши. А если тебя потеряю, лучше мне в землю сойти. Никакой уже мне больше не будет радости в жизни, когда тебя гибель постигнет. Удел мой горести. Нет ни отца у меня, нет ни матери нежной. Нашего старца отца умертвил Ахиллес Быстроногий, до основания город разрушив страны Киликийской высоковратную Фиву. Убил Ахиллес Гитиона, но обнажить не посмел, устрашился нечестие сердца. Вместе с оружием, искусно сработанным, предал сожженью, холм погребальный насыпал. И вязами холм обсадили дочери Зевса, Эгида державного, горные нимфы. Семь у меня было братьев, родимых в отцовском чертоге. Все не спустились в один на день в преисподнюю разом. Всех перебил многосветлый пелит, ахиллес быстроногий возле медлительно ногих коров и овец белорунных. Мать же мою, что царила под плаком, покрытым лесами, пленницей стан свою вел он совместно с другой добычей. Снова, однако, свободу ей дал за бесчисленный выкуп. В доме же отца умертвили ее Артемида-богиня. Гектор, ты все мне теперь и отец, и почтенная матерь. Ты и единственный брат мой. И ты же супруг мой прекрасный. Сжалься над нами, и в бой не иди, оставайся на башне, чтоб сиротой не сделать ребенка вдовую супругу. Войско же наши поставил у смоковницы. Легче всего там городу подступ, и легче всего там на стены взобраться. Трижды в том месте пытались напасть храбрецы под начальством славного Идоминея, обоих аяксов, а также двух знаменитых Атридов и мощного сына Тидея. Верно, о том им сказал прорицатель какой-либо вещи, или, быть может, и собственный дух побудил их на это? Ей отвечая, сказал шлемоблежщий Гектор Великий, «Все, и меня это сильно тревожит». Жена, но ужасно я бы стыдился троянцем и длинно надежных троянок, если бы вдали оставался, как трус, уклоняясь от боя. Да и мой дух не позволит, давно уже я научился доблестным быть неизменной вместе с передними биться. Славу большую отцу и себе самому добывая, знаю и сам хорошо. И сердцем, и духом я знаю, День придет, и погибнет священная Троя, Погибнет вместе с нею Приам И народ копьеносца Приама. Но сокрушает мне сердце Не столько грядущее горе жителей Трой, Гекубы самой владыки Приама, Горе возлюбленных братьев, Столь многих и храбрых, Которых на землю пыльную свергнут удары врагов разъяренных, сколько твое? Убедет тебя, медно доспешный охец, льющую горькие слезы, и дней ты свободы лишишься, Будешь, невольница варгосетка ткать для другой, или воду станешь носить из ключей Мессииды или гипереи. Необходимость заставит могучее. Как не печалься, Льющие слезы тебя кто-нибудь там увидит и скажет, Гектор ⁇ это жена, превышавшего доблести в битвах всех канеборных троянцев, что бились вокруг Элеона. Скажет он так и пробудит в душе твоей новую горесть. Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от рабства? Пусть же, однако, умру я и буду засыпан землею, раньше, чем громкий услышу твой вопль и позор твою вижу. Молвил, и сына обнять наклонился блистательный Гектор. Мальчик испуганно вскрикнул и к няне, красиво одетой, быстро припал, устрашенный родителям милого видом яркую медью, смущенной конскую гривой, что грозно с гребня отцовского шлема над ним неожиданно свисло.